Не застывший на моем лице вызывает у Цуккермана смешок. Я вижу, мои беспорядочные вопросы сердят вас. Нет, но я не понимаю, к чему. Хорошо. Больше никаких скачков, обещаю. Перехожу к сути. Он наклоняется в кресле вперед. Вы, Майкл Дункан Янг, написали диссертацию на тему, которая сильно меня интересует. Очень сильно. Поэтому два пункта. Альфа. Я хотел бы ее прочитать. Бетта, я хотел бы понять, почему вы ее написали. Вот и все. Очень просто. И он откидывается на спинку кресла, ожидая моего ответа. Я с трудом сглатываю слюну. Это глубокие воды, Ватсон. Ступайте осторожно. Очень осторожно. Первое, что вы должны понять, я говорю медленно, стараясь, без особого, впрочем, успеха, не отрывать взгляда от его пронзительных синих глаз, так это, что я, ну, знаете, я не какой-нибудь там извращенец, не, не подобие Дэвида Ирвинга, если вы об этом. Скандально известный британский историк-ревизионист, заявивший, что Холокост — это миф. Я не коллекционирую железные кресты, свастики, люгеры, эссовские мундиры, не утверждая, будто жертвами Холокоста стало всего лишь 20 тысяч человек. Никакого дерьма в этом роде. Он кивает, закрыв глаза, словно вслушиваясь в музыку, и взмахом руки предлагает мне продолжать. И вы правы. Я действительно родился 20 апреля. Думаю, с тех самых пор, как я узнал, что 20 апреля — это... Ну, знаете, что его можно назвать красным днем календаря. Я проникся любопытством или, не знаю, ощущением вины, что ли. Я отпиваю, дабы увлажнить быстро пересыхающее горло кофе. Вины? Это интересно. Вы, может быть, верите в астрологию? Нет, нет, дело не в этом. Не знаю. Все так, как я сказал. Ну, вы понимаете... Угу. А кроме того, обычные биографии в эту тему особо не вдаются, и потому она более чем пригодна для докторской диссертации. Автор, который предпочитает разбивать свой шатер в чистом поле, да? Ну, и это тоже, конечно. Он открывает глаза. Одного слова мы с вами так и не произнесли, верно? Простите. Имени. Мы избегаем имени, как будто это ругательство. А, вы имеете в виду э, Гитлера? Ну, да, я имею в виду э, Гитлера. Адольфа Гитлера. Гитлер, Гитлер, Гитлер. Он повторяет это все громче. Он пугает вас? Гитлер. Или вы, может быть, думаете, будто я считаю недопустимым упоминание Гитлера в моем доме? Примерно как... Э, Слово ⁇ рак ⁇ в бударе ⁇ дамы. Нет, я просто ⁇ разумеется ⁇ Мы умолкаем и молчим, пока я не соображаю, что Цукерман ожидает от меня продолжение. Хм. Насчет возможности прочитать ее. Диссертацию, то есть... Она сейчас у моего руководителя, у доктора Фрейзер Стюарта. И он, понятное дело, просмотрит ее, ну, знаете, все проверит, а после отошлет профессору Бишопу. Потом, я думаю, она отправится в Бристоль. Там работает одна такая дама, профессор Уорт, Эмили Уорт. У вас здесь есть ее книга. Во всяком случае, мне пришлось сегодня днем отпечатать для доктора Фрейзер Стюарта новую копию после... Ну, знаете, после того, что произошло на парковке и так далее. Однако, если хотите, я готов сделать еще одну для вас. М -м -м, ясное дело. Ладно, Майкл, давайте на чистоту. Те страницы, которые я видел, все еще при вас? Да, но только они перемешаны и вообще не в самом лучшем виде». Мне настолько не терпится прочесть ваш труд, что я готов взять их у вас и самостоятельно разложить по порядку. Полагаю, они пронумерованы? Конечно, говорю я, протягивая руку к Кейсу. Пожалуйста. Он принимает от меня толстую стопку украшенных отпечатками шин, надорванных, измятых, припорошенных песком страниц и аккуратно опускает ее на столик, разглаживает титульный лист и произносит. «Итак, Майкл Янг». «Готовы ли вы заявить, что знаете о юности Адольфа Гитлера больше, чем кто бы то ни было из живущих ныне людей?» «Я помаргиваю, стараясь обдумать этот вопрос со всей доступной мне честностью. Полагаю, это было бы сказано слишком сильно, выдавливаю я наконец. В прошлом году я ездил в Австрию, пересмотрел все документы, какие смог отыскать, однако не думаю, что наткнулся в них на что-то никем до меня не виденное. «Понимаете, меня интересовало очень узкое временное окно. Наверное, я вправе сказать, что узнал кое-что новое о происхождении его матери, Клары Пёльцль, выяснил кое-что о доме в Браунау, в котором он родился. Однако все это относится ко временам очень ранним, не оказавшим на его жизнь серьезного влияния. Видите ли, ему был всего год, когда они перебрались в Шоннау, и еще через пару лет в Пассау». А когда ему исполнилось пять, семья переехала из Фишльхама в деревню под Линцем. Ну, а все, что можно узнать о его школьных годах, известно и без меня, я бы так сказал. У историков конца конца сороковых и пятидесятых было одно преимущество. Они могли разговаривать с людьми, знавшими его еще мальчиком. А в моем распоряжении имелись, понятное дело, лишь документы. Так что вы по-прежнему избегаете имени. Правда? Это я